Глава девятая «Я невероятно испугалась, когда увидела, как учитель схватился за саблю», — в полголоса призналась мне Брин, беря меня под руку. «Самое ужасное для меня — это увидеть ваш поединок. Ты даже не представляешь, какую боль вы бы мне причинили». Мы вдвоем вышли из конференц-зала флагмана командующего, спустя час после того, как командующий Дессе посвятил нас в план предстоящего сражения за Сартакерту. Все это время было нами потрачено на обсуждение различных вариантов развития событий и своих действий в случае какой-либо непредвиденной ситуации. Слишком сложным и опасным оказалось поручение, которое двум своим генералам дал Северный Лис, однако оно ничуть не страшило нас, а наоборот, приводило в полный восторг своей дерзостью. Я уже забыл или попытался забыть, что не так давно серьезно поспорил с Павлом Петровичем, настолько сейчас был поглощен данным мне заданием. Тем не менее, вспоминая наш прошлый разговор с Десса, его реакцию и слова, я продолжал хмурить брови. Признаюсь, за все эти годы я никогда не видел в Крестном столько агрессии, причем по отношению не к кому-либо, а ко мне. «Не волнуйся, Бринулька, я слишком уважаю и люблю нашего старика, что никогда не позволил бы себе подобной выходки, как Дуэль», уверенно ответил я, реагируя на слова девушки. «Даже если бы его плазменный клинок оказался возле твоей шеи?» «Конечно». «Я бы просто не принял его вызов на бой», — усмехнулся я, отмахнувшись. «В данном случае плевать на офицерскую честь и все такое. В свою очередь убить безоружного у Десси не поднялась бы рука. Так что все было бы в порядке». «Да, но не приняв вызова, ты покрыл бы себя позором», — удивленно воскликнула девушка. «Если выбирать между собственным позором и смертью близкого человека от твоей же руки, я выберу первое», — твердо ответил я. «Разве ты поступила бы иначе?» «Это же наш Павел Петрович. Старик в свое время практически заменил мне отца, да и тебе тоже. Я скорее дам себя разрубить на куски, чем подниму на него руку». «Если честно, то не знаю, как бы я поступила в такой ситуации», — неуверенно произнесла Брин, проигрывая подобную сцену у себя в голове. «Да, это мой любимый учитель, за которого я сама жизнь отдам, но не принять вызов на поединок даже от него — это что-то невообразимое для моего сознания. Ты еще слишком юна». «И слишком принципиально в своих убеждениях», — улыбнулся я, с нежностью посмотрев на свою избранницу и поцеловав в лоб. «Ой, кто бы говорил», — толкнула меня в бок девушка. «Вот чья принципиальность известна всей империи Мин, а до этого и российской, так это твоя. Я здесь и рядом не валялась. Ладно, оставим эту тему, она вгоняет меня в уныние. Скажи лучше, что ты думаешь о завтрашнем сражении и о задании, которое нам дали?» Лис Десса в очередной раз подтвердил свое превосходство в качестве стратега над остальными флотоводцами, попросту пожал плечами. Если все задуманное Павлом Петровичем удастся, и император со своей матерью окажется в нашем лагере, это будет лучшим итогом битвы, даже если в самом секторе сражения флот северян постигнет неудача. Я только сейчас начинаю понимать, что дает нашей стороне контроль над ванмином, восторженно воскликнул Абрин. Ведь и в самом деле тот, у кого в руках находится Император, автоматически, невероятно сильно повышает свой авторитет в глазах остальных игроков, а значит и свои шансы на победу. Кто такие, к примеру, были Усэм Бадур или тот же Атилаверес? Обычные генералы, пусть даже и со своими частными флотами. И только нахождение рядом с ними Императора сделало их величинами галактического масштаба. Похоже, нашего командующего, да и нас с тобой, ждет подобное возвышение. Думаю, ты права кивнул я, заметно помрачнев. «Но мне странно, и, признаюсь честно, даже несколько неприятно слышать от тебя слова, у кого в руках находится император. Прошу, не о тем, кто пытается использовать маленького мальчика и его титул в своих корыстных интересах. Помнишь, как вы еще в Академии Дессы вместе с моей Соней поклялись верно служить империи и защищать ее от врагов внешних и внутренних? Настоящий офицер и патриот не должен контролировать своего повелителя а быть ему опорой и верным слугой». «Я согласна. Но таким ли законным повелителем является наш нынешний император?» – неуверенно покачала головой Брин. «Многие в империи считают его нелегитимным». «Наш покойный император Гуан Мин вписал имя Вана в свое завещание», – ответил на это я. «Ты не хуже меня знаешь, что по закону о престолонаследии преемником должен был стать его старший сын Гуаджи», – ответила Брин. «Однако Гуаджи уже нет в живых». Это потому, что бедного юношу и его мать жестоко убил диктатор Бадур прямо в стенах Большого Императорского дворца на Астрополисе. Тут же перебила меня Брин. А после этого Туранец посадил на трон малышавана рассчитывая, что будет без труда манипулировать восьмилетним ребенком. «Как противны мне все эти дворцовые заговоры и склоки!» – воскликнул я, попытавшись сменить тему разговора. «Еще на Новой Москве, 40 лет назад, я первый раз столкнулся с подковерной политикой, лицедейством и ложью». С тех пор питаю ко всему этому чувство отвращения. «Никуда от интриг не деться. Это было всегда», — многозначительно вздохнула девушка. «Хорошо», — устало ответил я. «Я, безусловно, понимаю, что Ван Мин не идеален с точки зрения легитимности и соблюдения всех традиций по передаче власти. Но скажи, кто более достоин занять его место? Разве среди многочисленных отпрысков покойного императора есть тот или та, чья авторитет на сегодня больше, чем у Вана? Таковых нет». А «Империя не может существовать без правителя. Это жизненно важно для нашего государства. Уже только поэтому я готов защищать и поддерживать этого малыша на троне». «Может, правы те, кто говорит о правильности смены правящей династии?» – осторожно спросила Брин, искосо наблюдая за моей реакцией. От таких слов я даже вздрогнул и тут же суровым взглядом посмотрел на свою девушку. «Генерал Уайт, даже не вздумайте поддерживать людей, кто произносит подобные речи». Так могут говорить только мятежники и враги империи. «Ладно, ладно, не кипятись», — улыбнулась Брин, пытаясь разрядить обстановку. «Не собиралась я никого поддерживать, кроме тебя и Павла Петровича». «Вот и хорошо», — буркнул я, пытаясь успокоиться. «Иначе мне бы пришлось объявить вам войну, генерал Уайт». «Ого, сильно сказано. Селенок-то хватит, план уже есть». «Хватит, поверьте», — уверенно кивнул я. «А план простой. Разгромить ваших сереброщитных взять вас в плен и долго пытать». «Насколько долго?» Я неожиданно схватил Брин и стал щекотать. Та завизжала и начала вырываться из моих объятий. Легионеры, находившиеся в это время рядом, с удивлением и улыбками смотрели на эту забавную сцену, как два боевых генерала дурачатся подобно детям. Когда мы с Брин оказались в ангаре рядом со своими офицерскими шатлами, девушка спросила, «Ну что, разлетаемся по своим легионам, генерал?» «Через час запланирован наш общий выход из лагеря, поэтому надо подготовить колонны». «Передай распоряжение об этом своим помощникам. Дело несложное, поэтому они справятся самостоятельно», — сказал я. «А в это время я бы хотел познакомить тебя с моим первым центурионом. Ты хочешь, чтобы я полетела сейчас с тобой на одинокий и увиделась там с Вересом?» Глаза Брин полезли на лоб. «Именно», — улыбнулся я, кладя руку на плечо своей девушки. «Это крайне плохая идея». «Нет, это хорошая идея. Послушай, завтра нас ждет опасная боевая операция, в которой и тебе, и Вересу придется взаимодействовать между собой, хочешь ты этого или нет. Я не могу допустить, чтобы во время боя двумя нашими легионами командовали люди, относящиеся друг к другу враждебно». «Что значит «командовали»?» «Только не говори, что ты собрался подчинить первый синий Атиле». «Когда я буду находиться на поверхности Сартакерты, внутри Императорского дворца», то легионом, соответственно, будет командовать мой первый Центурион, — пояснил я. «Да ты с ума сошел!» — воскликнула Брин, хватаясь руками за голову. «Отдавать в руки своего, пусть даже и бывшего, но заклятого врага управления собственным легионом, представляешь, что Верис может натворить в твое отсутствие?» «Прошу, не начинай снова!» — я устало вздохнул. «Мне хватило ваших с Павлом Петровичем осуждающих взглядов и слов. Генерал-капитан Верес не враг, не мне, ни тебе, по крайней мере, в данной битве». «Более того, Атила горит желанием отомстить своим обидчикам, Туранцам, и завтра для нас не будет более надежного союзника, чем он. Даже если это так, нехотя согласилась девушка, но почему я-то должна целоваться с этим полукровкой в обе щеки? Никто не заставляет тебя любезничать с Вересом», — успокоил я Брин. «Просто познакомься с ним для начала и подай руку». «Ладно, полетели». Через минуту раздумья сдалась Брин, тяжело при этом вздыхая. Почему-то в данный момент я чувствую себя хуже, чем невеста, идущая ознакомиться с родителями жениха. Неожиданное сравнение, медленно произнес я, невольно напрягшись после этих слов. Когда спустя 10 минут мы прибыли на крейсер «Одинокий» и вошли в кают-компанию, то застали там очень странную картину. За широким столом сидели все трое, Верес и Яким, друг напротив друга, Наема Белла немного в стороне от них. Мужчины играли, выбрасывая по очереди кости на металлическую поверхность стола. Атила был полностью спокоен и по-прежнему бледен, что нельзя было сказать о наливайка, видимо, от азарта раскрасневшемся и вспотевшем. Оба игрока странно тяжело дышали, отчего я сразу определил, что эти двое только что снова сражались в поединке. Найма же явно скучала, подперев голову рукой, без интереса наблюдая за их игрой. Белла с облегчением вздохнула, когда увидела вошедших меня и Брин. «Ну, наконец-то, шеф, я уже не рада тому, что поклялась тебе следить за этими». Она кивнула на Якима и Вереса. «И не допускать драки». «Значит, господин казачий полковник опять не сдержал свое слово?» Спросил я, строго взглянув на своего друга. «Как это не сдержал?» Возмутился здоровяк. «Вот смотрите, ваш ненаглядный, первый центурион живой и невредимый сидит». «Александр Иванович, я же обещал, что он останется жив до твоего возвращения. Какие претензии ко мне могут быть после этого?» верис жив не потому, что ты держишь свое слово», перебила налевайка на Эмма Белла а потому что ты вот уже пятый раз не можешь победить его в поединке. Благо твой соперник оказался более благородным и не прикончил тебя все эти пять раз, хотя мог давно это сделать». «Чушь!» – возмутился Яким. «Саня, не верь ей. Она снова врет и хочет нас поссорить». «Мы с Атилой просто разминались. Я показывал ему несколько приемов из своего арсенала, чтобы подтянуть его фехтовальное искусство. А в паузах между поединками они играют на деньги», – продолжала Наэма, – Несмотря на меня, я не обращаю никакого внимания на слова Наливайка. Но и здесь нашему рыжебородому другу явно не везет. Шеф, останови, пожалуйста, эту комедию, пока Яким не проиграл свой корабль. Клянусь вам, этот полукровка заключил сделку с дьяволом, в бешенстве воскликнул казак, бросая кости и снова проигрывая. Это просто невероятно. Шесть раз подряд у него выпадает двенадцать. Что это, как ни происки нечистой силы? Никакой сделки с дьяволом. Ты неудачник, Наливайка. «Просто прими это, как должное!» – вздохнула Наема Белла. «И сколько ты уже проиграл, Яким?» – спросил я, подходя к столу и стараясь на глаз подсчитать гору бриллиантовых монет, лежащих напротив Атилы. «Мы играли без интереса», – ответил заполковник Аверис, отодвигая от себя монеты на центр. «А эти империалы использовались лишь как фишки, так, для наглядности. Теперь, когда прибыл командир, я думаю, господин Наливайка, нам следует закончить игру и освободить стол от этого беспорядка». «Точно, напросто так мы играли», — буркнул Яким, сгребая широкой ладонью деньги себе в карман. «Я же не идиот садиться играть с Шулером. Тебе не стыдно постоянно оскорблять человека, который ведет себя по отношению к тебе столь благородно?» — сухоризной спросил я наливайка. Ни капли», — скрестил руки на груди Яким. «Он убил Вига Винтерхальтера, и я его никогда за это не прощу. Мы, наливайки, стоим горой за своих боевых товарищей и будем мстить любому». Кто обидит хотя бы одного из них. У тебя столько боевых товарищей по всей галактике, что не хватит и тысячи лет, чтобы отомстить всем их обидчикам, усмехнулась Найма Белла. Боевые товарищи, ха, рассмешил. Товарищ, товарищу рознь. иногда попадаются такие мерзавцы, что думаешь, как таких свет носят. Я лично на своем пути у хайдокало несколько человек, несмотря на то, что когда-то мы сражались вместе. И что тут такого? Ублюдки есть везде, причем они имеют особенность плодиться со скоростью тараканов и расползаться по галактике с той же скоростью. — Да, плодовитость — отличительная особенность собачьего племени, — кивнула Яким. — Только вот генерал-капитан Винтерхальтер к ним не относится. — С каких пор ты стал для Винтерхальтера другом, а? — устало отмахнулась Наэма. — Помнится, во времена Анабасиса вы не очень-то и ладили, и Вига часто высказывался в твою сторону с нелесной стороны. «Врешь», — Врешь! возмутился Наливайка. — Зачем мне врать? — пожала плечами Белла. Тем более, Александр Иванович был тому свидетелем. На военных совещаниях Винтерхальтер пару раз проходился по тебе и твоим казакам здоровяк, будучи недовольным неуправляемостью кубанцев. Это правда, Александр Иванович. Удивленно посмотрел на меня этим. На совещаниях разное бывало. Я пожал плечами, не желая поддерживать тему. Не помню, слишком много времени прошло с тех пор. Но Вига Винтерхальтер на должности моего начштаба действительно был крайне требовательным к своим подчиненным. «Согласен. Мои кубанцы никогда не отличались покорностью», — усмехнулся полковник Наливайко, откидываясь на спинку стула и вспоминая прошлые баталии. «Какой командир, такие казаки! В дерзости и отваге моим казакам не было равных. Чего нельзя сказать об умственных способностях?» — вздохнула Найма. «Сила моя не в голове, а вот здесь». Здоровяк продемонстрировал огромный бицепс, который был виден даже за пластинами доспеха. Опыт показывает, что этого вполне достаточно, чтобы победить любого из своих врагов. Наливайка снова грозно перевел взгляд на Атилу. А еще особенностью нашего казачьего рода является то, что мы не прощаем врагов и платим им по заслугам. У меня составлен длинный список всех обидчиков, и клянусь, что рано или поздно я разберусь с каждым из них. Тогда занеси в этот список меня, хмыкнула Наэма, которая до чертиков надоело слушать речи наливайка. И меня... «Я тоже готова скрестить сабли с таким отважным казаком», — весело засмеялась Брин, поддерживая генерала Белла. «Что? А вы куда обе полезли?» — Опешал Яким, явно не ожидавший такого поворота и не знающий, как теперь реагировать на услышанное. «Не хочу я с вами драться. А что так? Я же не убийца беззащитных». «Так, ладно, шутники. Повеселились и хватит». Я решил прекратить пустую болтовню и повернулся к молчащему все это время теле. «Генерал Верес». Забыл вам представить. Это Брин Уайт, командующая Второго Синего Легиона флота генерала Десса, которая многим известна о своими многочисленными поединками, как на кораблях, так и в личных дуэлях. «Я наслышана о вас, госпожа, как об одной из самых прекрасных и отважных воительниц Империи», галантно поклонился Аттила, вставая из-за стола и подходя к девушке. «Ого, госпожа!» – удивилась Брин, покосившись при этом на меня. «Ко мне никто так не обращался до этого дня». «Слышали, генерал Васильков? Я разрешаю вам называть меня так же и впредь». Девушка была явно обескуражена подобным обращением, но попыталась скрыть свое смущение за смехом и шутками. Вся ненависть к телевересу улетучилась из ее головы в одно мгновение. Сейчас перед Брин Уайт стоял уже не враг, а красивый молодой человек с черными волосами, невероятно глубокими голубыми глазами, от которого веяло галантностью, и мужеством и бесстрашием. В какой-то момент девушка с ужасом поняла, что щеки ее начинают краснеть. «Я тоже много слышала о вас, генерал-капитан», — ответила Брин, стараясь не смотреть на Вереса. «И мне лестно, когда самый прославленный поединщик говорит, что знает меня. Если, конечно, вы сейчас не шутите и не издеваетесь надо мной». «Какие могут быть шутки? Я прекрасно знаю о ваших подвигах, а также тот факт, что вы до недавнего времени были командиром знаменитого отряда сереброщитных», — улыбнулся Атила. Поистине, это великая эскадра, о непобедимости которой ходят легенды, и я мечтаю увидеть эти корабли собственными глазами. Что ж, у вас будет такая возможность полюбоваться моими крейсерами и на марше, и в бою, причем очень скоро», — еще более смущаясь ответила девушка. «Ну вот, еще одна баба поплыла», — бесцеремонно высказался Яким, наблюдая за милой беседой Вереса и Уайт. «Что вы обе нашли в этом проходимце?» — стоят, глазки строят. Напоминаю, перед вами смертельный враг, хоть сейчас он и умело притворяется союзником. «Что ты опять несешь, грубиян?» не поняла его фраза на Эмма -Белла. «Кто, куда и от кого поплыл? Думаешь, что мы с Брин втюрились в этого красавчика в вороненных доспехах? За кого ты нас принимаешь? За малолетних курсанток? Это уже слишком. Предупреждаю, держи свой язык за зубами, пока они у тебя еще остались». «Я-то держу», снова разозлился Яким на свою боевую подругу. «А вот ты из-за длины своего языка не сможешь этого сделать, даже если захочешь». Эти двое уже было хотели начать очередную перепалку, но я жестом руки остановил их. «Прекратите, наконец, ваши бесконечные выяснения отношений», — приказным тоном произнес я. «У вас нет на это времени. Будете заниматься семейными разборками позже. И, конечно, только в том случае, если завтра нам удастся остаться в живых». «Ого, намечается нечто опасное и интересное». Радостно воскликнул Яким, хлопая в ладоши. «Прошу, продолжай, Александр Иванович. Я весь внимание».